«Мы заставим технику оказать нам эту последнюю услугу, а затем я ничего не имею против, если она будет уничтожена, к вашему удовольствию, профессор!» Все насторожились, слушая. Генри, довольный произведенным эффектом, сделал паузу и не спеша продолжал. «Ковчег может спасти не всех принадлежащих к нашему классу и кругу, а лишь небольшую группу избранных». — Могий спастись да спасется, так кажется, — говорится в Писании, милорд. Итак, ковчег может и должен быть построен. Но ковчег совершенно особого сорта, который унес бы нас подальше от этой мятежной планеты, ну хотя бы на время, пока опасность не будет устранена, или же в противном случае навсегда. Слушатели разочарованно откинулись на спинки стульев, а епископ, воспринявший слова Генри как ловкий маневр отвлечь общее внимание от мрачных мыслей, сбросил постную маску, засиял и добродушно расхохотался. «Великолепно! Ковчег, плывущий по волнам эфирного океана! Бесподобно!» «Да, по волнам эфирного океана!» — серьезно ответил Генри. — Это могло прийти в голову только Генри! — воскликнула почтенная леди далеко не лестным для него тоном. — Менее всего в мою голову, тетя. — Признаюсь, я мало понимаю в технике, но вы, господа, знаете, что в последнее время я отдаю дань увлечению стратосферными полетами вместе с моим другом-инженером, крупным теоретиком звездоплавания и талантливым конструктором Лео Цандером. «Я только что от него, и если бы вы знали о его работах, его достижениях...» «Но ведь это химера, фантазия! А как же мы там будем дышать? И чем питаться эфиром? Мы от мирового холода, который уничтожит нас так же скоро и верно, как это сделает коммунизм! Он хочет преждевременно отправить нас на небо! И вы сами полетите!» Послышались восклицания, шутки, смех. «Леди и джентльмены!»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 — И как готовы вложив в это дело как капитал? — спросил маршаль Стормера, когда они возвращались от леди Хинтон. — Верю, да, — рявкнул Стормер. Мы оба коммерсанты, барон, и с вами я могу говорить откровенно, — продолжал он тише. — Я верю в звездоплавание так же твердо, как в золотые россыпи над Темзе. — Да, слушайте, если бы Темза протекала за тысячи километров от Лондона, в экзотической стране, то в золотые россыпи на Темзе поверили бы тысячи. Помните мои серебряные рудники в Новой Зеландии или мою австралийскую нефть? Я нажил на них миллионы, а они существовали только в воображении акционеров. Теперь вы понимаете, что и на Темзе могут быть золотые россыпи, которые обогатят нас. Авто затряслось, словно промчалось по бревенчатому мосту. Шофер оглянулся. Это смеялся мистер Стормер. — Положение действительно крайне серьезно, — продолжал он тише и спокойнее. — Что мы переживаем, вам известно. В трех странах уже властвуют коммунисты. Каждый день приносят известия о новых самоубийствах. — Давно ли, Смит, Мильтон? За ними Скарфос, теперь Сидонс, Абингтон. Настоящая эпидемия. Ужаснейшие кризисы бывали и раньше, но кончались с собой немногие. Почему? Люди верили. За кризисом снова наступит эпоха процветания. Теперь этой веры нет. Кто разорился, разорился навсегда. Разве я не прав? Фу-фу-фу. Таково положение и таково настроение. Революции и разорения, неизбежные, как смерть, сторожат нас всех. Неизбежная гибель. Стормер сделал паузу, чтобы отдышаться. Человек отчаялся, изнервничался и стомился. Человек уже протягивает руку к револьверу, и в эту минуту к нему приходит наш агент и говорит Мы можем спасти вас. Мы обеспечим вам тихое убежище, куда не доберутся ваши враги и где вы сможете в кругу близких вам людей, окруженные привычным комфортом, доживать вашу жизнь. Да, это будет стоить миллионы, но что эти миллионы будут стоить завтра? Завтра вы можете проснуться бедняком, и у вас будут отрезаны все пути к отступлению, бегству, спасению. Много ли найдется таких, которые откажутся от нашего предложения? К примеру, леди Хинтон, вполне созревший плод, еще два-три уже близких политических краха, и из этого денежного мешка посыпаются в наши руки фунты стерлингов без счета.